Глава 9. Россия. Тверь. Любовь. Момент истины. Бизанкур покопался в собственной памяти. Андрей Андреевич Иванов. Сын Иванова Андрея Ивановича, юриста и Веры Павловны, домохозяйки. Любовь тоже мне. Любовь-морковь. Мы эту морковку покромсаем и в котел к остальным. Интересно, какого черта они переехали из столицы в провинцию? И какого черта Вера меняла имя, ведь была Натальей? Впрочем, это совершенно к делу не относится. Мало ли, какие причуды у баб. Однако это к делу относилось, и еще как. И сейчас мы с вами, а не Безанкур, сделаем скачок во времени и пространстве, правда, не так далеко и не так глубоко, как наш герой. Пришло время вспомнить... антигероя. Того самого, из-за которого от скуки не так давно заключили Пари, Воланд и Азазелла. Комбинация была сложно закручена, ведь закрутил ее Джокер, демон из свиты Воланда, повелитель карт всех мастей, а не только игровых. Так часто бывает, что одно обстоятельство влечет за собой другое, потом третье, а причинно-следственные связи и сюжетные ходы оплетают нашу жизнь, как кровеносные сосуды. А то, что кровь людская и не водится и что причудливо тасуются колода, мы должны уж как-нибудь знать и помнить. В пасьянсе закрученном Джокером, имели место быть мужчина, женщина и ребенок. То есть сам антигерой юрист Иванов Андрей Иванович, его жена Вера Павловна и их сын Андрей. Безанкур, разбалованный своей дьявольской удачей, глубоко не копал. Да и Белла тогда просила не заострять пока внимание на России. У темных сил в тот раз тогда что-то здорово не срослось. Но что и почему? Именно это сейчас предстояло выяснить Жанжаку. Годом ранее. "Эй, макака!" раздался на духом шестилетнего Андрея мальчишеский голос. Два других голоса рассмеялись, и он обернулся. Лопоухий, с большой верхней губой и передними зубами, выдающимися вперед, похожий на забавную мультяшную обезьянку. Первое сентября уже кончилась торжественная линейка перед входом в школу. Подарены цветы, ушли домой родители, проведена экскурсия по школе, состоялось знакомство с учителями. «Ребята», — говорила пожилая учительница уже внутри, в спортзале, украшенном шариками. «Первоклассники, вы пришли в эту замечательную школу. Здесь вас научат дружить и любить эту жизнь такой, какая она есть». Так получилось, что именно в эту школу не пошел никто из ребят, кого Андрей знал по детскому садику. Они с родителями переехали в этот район, новостройку Брусилова, в начале лета. Отец купил здесь большую квартиру. «На вырост», — смеялся он. «Ребят во дворе было не так много». Лето все разъехались кто куда. Так что Андрей был в школе один, без друзей, и над ним смеялись. Ему предстояло любить эту жизнь, такой, какая она есть. И он засмеялся вместе с ними. Так звонко и заразительно он совсем не обиделся на макаку, хотя не мог не понять, что это адресовано ему. Двое из тех, что смеялись, сразу замолчали и переглянулись, а крикнувший обидное слово насупился. Все трое почему-то вдруг почувствовали себя какими-то деревенскими дурачками, стоящими на площади без штанов. Словно не они смеялись, а над ними. «Привет, я Андрей», — как ни в чем не бывало представился лопоухий мальчик. «Тема», — помедлив буркнул один из смеявшихся. «Рома», — поспешно представился другой. «Николай», — Кашленов строго отрекомендовался главный обидчик и повнимательнее посмотрел на того, кого обозвал. Интересно, почему ему пришло в голову назвать того макакой? Ни на какую макаку он не похож. Вполне ничего такой, нормальный, взгляд не отводит. Не обиделся, не испугался. И улыбка у него искренняя, и глаза такие, ну, в общем, глаза. С таким, наверное, дружить прикольно. — А вы знаете, у кого можно котенка достать? — внезапно спросил Андрей, обращаясь ко всем троим, словно они уже давно друг друга знали. — Вдруг у кого-то знакомого есть? — «У нас Баська окатилась в июле», — просиял Тёма. «Им два месяца уже. Едят сами и в лоток ходят. Тебе правда котёнок нужен?» «Правда», — спокойно обернулся к нему Андрей. «Папа обещал на первое сентября, только сказал, что я сам должен его найти. Где угодно, хоть на улице, хоть в приюте». «Учти, у нас Баська беспородная», — предупредил Тёма. «Зато трёхцветная». «Бабушка твоя говорила, трёхцветные кошки, к счастью», — вставил Рома. «Будет беспородное счастье!» — подытожил Андрей. И все трое почему-то снова рассмеялись, только в смехе их уже не было ничего обидного. Поэтому, когда Иванов-старший пришел в школу за сыном, он увидел его в окружении нескольких одноклассников — мальчиков и девочек. Они весело о чем-то болтали. «Пап!» — замахал ему Андрей. «Можно я к Темычу ненадолго? Он нам котенка обещал. И живет через подъезд». «Вот и отлично!» — кивнул отец. «Хотите, забегайте к нам все с котенком». «Мама там пирог успела испечь. Выпьем чайку в честь Дня Знаний и нового члена семьи». Все не все, а зашли к ним Тёма, Николай и одна маленькая худенькая девочка в больших очках, Надя. Она предложила назвать выбранного котёнка Плюшкой. Плюшка был лохматый, толстенький, цвет отоплёного молока, а его усы и бакенбарды торчали во все стороны». — Я тебя провожу потом, чтобы ты не заблудилась, — серьезно сказал Надя Иванов-младший, потому что ей надо было идти до дому почти квартал. Надя быстро закивала. — Какой он красивый! — вдруг подумала она и почему-то покраснела. Через несколько дней им вручили общие фотографии. Торжественная линейка перед школьным зданием. Первый класс, как и все первое, запоминается навсегда. Конечно, подробности в памяти стираются или искажаются, но остается общее впечатление — радость, предвкушение, возможно, напряжение или беспокойство и всегда волнение. И так интересно потом, по прошествии лет, вызвать эти подробности из памяти, рассматривая старые снимки. — Светка, ты тут такая ответственная, вот-вот лопнешь, — подталкивает локтем подружку директора сорокалетняя дама. «До сих пор ведь такая, а?» И обе смеются. «Никитин!» — молча улыбается другая женщина, заправляя за ухо начинающую сидеть прядь. Вихры во все стороны, глаза вытаращены, рот, как у окуня, открыт, галстук бабочка чуть не на ухо съехал, вечный троечник. Кто б знал, что он станет таким пианистом? На концерте вчера играл как бог. «Ленка, какая пигалица была!» — думает мужчина, и у него сжимается сердце. Третьего родила. А я до сих пор ее люблю. Первому «Б» фотографию вручили через несколько дней. «Надюш», — спрашивает мама у девочки в больших очках, рассматривая их общее фото. «Это кто рядом с тобой такой солнечный? Глазище-то? Что-то не припомню такого на линейке». «Мам, ну ты что?» — почему-то краснеет Надя. «Это же Андрюша. Он меня тогда довел до дома, когда ему Темка котенка отдал». «И сейчас провожает. Нас за одну парту посадили». «Красивый мальчик», — одобряет мама. «Подружились?» Надя кивает и краснеет еще больше. Несколько месяцев спустя. «Даже кофе не предложишь, Андрей?» с затаенной усмешкой спросил в полголоса седой, респектабельный мужчина в неброском, но дорогом костюме, стоя у открытой двери в квартиру, в которую его, по всей видимости, не хотели впускать. «Извини, что на «ты» все-таки столько лет знакомы». «А я вас в гости не приглашал, господин Голландцев», — сухо ответил Андрей, твердо перегораживая ему дорогу. «Джокер! Козырь козырей! Мне казалось, что дела наши навсегда окончены». Они стояли по обе стороны порога, седой снаружи, молодой внутри. Голландцев притворно вздохнул и лицемерно опустил глаза. «Не совсем так, господин Иванов». Андрей, Андрюша, прошелестел он. Мы, конечно, закрыли некоторые наши дела, успешно закрыли, но есть, как говорится, нюанс, зацепочка-крючочек. «Ах ты, старая сволочь!» — одними губами проговорил Андрей. «Фу, как грубо!» — доброжелательно улыбнулся Джокер. «Ну, а я не шучу. Я должен кое о чем напомнить, господин преуспевающий юрист. Стоять вот так на пороге вечером довольно глупо». «В любой момент может выйти жена, Вера. Кстати, Наташа мне больше нравилась. И увидеть нас. Она испугается, может ненароком выглянуть твой семилетний, ведь ему уже почти семь, сын, Андрей Андреевич Иванов. Странной внешности, но любимый. Во второй класс переходить будет. Он заинтересуется. А кто это к папе пришел? Ты же этого не хочешь, правда?» Андрей выскользнул из квартиры, обогнув настырного незваного гостя. «Кофе мы, пожалуй, все же выпьем, но не здесь». Ну и чудненько, ничуть не смущенный тем, что его откровенно выпроводили, произнес голландцев. «Веди, Вергилий, где у вас тут в Твери приличный кофе подают?» Такси приехало быстро, и через четверть часа оба держали в руках небольшие белые чашечки с дымящимся ароматным напитком. «Итак, Николай Эммануилович», — поторопил Андрей, — «ты вполне хорошо провел последние почти семь лет». Отпивая глоточек, сказал тот, молодец, что покинул шумную Москву. Молодец, что настроил автоматический перевод денег с алой карточки на счет жены. А она и не знает. — А вот мы все знаем, — Иванов молчал. — Не переживай. Переводом. Это уже отмытые деньги. Молодец, что проинструктировал Корчагина, — продолжал Голландцев. — Мудро, мудро. Бывший помощник, ставший начальником юрфирмы, семью в беде не бросит, в случае чего. — В случае чего? — в упор спросил Андрей. — А случай-то уже настал, мой дорогой, — ласково улыбаясь, развел руками Николай Иммануилович. Мы и так дали тебе большую фору, огромную, фантастическую, ввиду твоих прежних заслуг, адвокат дьявола. Андрей промолчал, но опустил глаза. — Не возражаешь, потому что уже понял, да? — продолжал улыбаться Джокер. — Это называется дедлайном. И ты прекрасно понимаешь, почему он настал. Да, ты исправно снимаешь деньги, то есть переводишь на жену. Ты их уже обеспечил надолго, даже если все прекратится. Даже если сын плохо окончит школу и придется поступать в платный универ. Даже если он не найдет работу. Но ты не тратишь. Живешь как умненький последователь плевака на нищенскую по сравнению с тем, что мог бы иметь зарплату. Молодец, умный. «Талантливый, хороший юрист, получше многих будешь». А уговор-то по умолчанию был «тратить». «Дети-то все равно погибают и будут погибать по всему миру с твоего негласного попустительства и разрешения». «Попытка задеть меня не незасчитана», — быстро сказал Андрей, но взгляд от чашечки не поднял. «Задеть тебя и не было целью», — развел руками Николай Иммануилович. «Но семь лет беспечальной жизни — это слишком хорошо». «Слишком». И время вышло. — Так, и что теперь? — сухо спросил Иванов. — Как и везде, пора платить по счетам, — ответил Голландцев. И его тон был гораздо сердечнее. Помнишь, на заре нашего знакомства ты усвоил информацию о том, что с нашего поезда просто так не соскочишь. И наверняка помнишь, как именно люди с нашего поезда соскакивают. И еще. Джокер странно посмотрел на Иванова. И вдруг глухо произнес его же собственным голосом. «Сейчас таких героев нет и не будет. Не заслуживает никто из нас ни света, ни покоя. А чего заслуживаю я? Смерти, как минимум. Так ты думал, лихорадочно читая «Мастера и Маргариту» в ночь, когда рожала твоя жена?» «Сломался-таки Андрей», — стиснул руки в кулаки. «Выйдя из системы, любой нарушивший договор должен...» стереться с лица земли если помягче извиняющимся тоном сказал голландцев вот честное слово не хочу я чтобы ты умирал иванов вскинул на него глаза но тот лишь снова развел руками к сожалению в игру вступили законы более древние и неприложные я не могу это остановить как не могу сделать так чтобы солнце всходило на западе кто то должен покинуть этот свет в конкретном нашем случае ты или твой ребенок и это случится сегодня». Андрей выругался в полголоса и опустил голову. Он чувствовал себя словно проваленный резидент. Конечно, он помнил все условия контракта. Он даже некогда нашел в нем неточность, чем спас от смерти своего сына. Но было кое-что неоговоренное в контракте. Неоговоренное, но существующее. Негласное правило. Невозможность выйти из игры. Семь долгих лет назад он, его жена Наташа, которую теперь снова звали Верой, и их сын Андрей уехали в Тверь. Жили, словно обычные смертные, на его зарплату, неплохую, впрочем, старшего юриста в большом строительном холдинге «Возрождение». Почему им дали эти семь лет, неизвестно. И, впрочем, неважно. Возможно, это продолжалось бы еще дольше, а может быть и нет. Может быть, просто дали очень глубоко заглотить крючок мнимого покоя, чтобы потом выпотрошить, чтобы было побольнее. Андрей не знал, что вчера Джокера, Голландцева, посетил некто, имеющий четкие хищные и волевые черты лица и низкий голос с оттяжкой в хрип. Взгляд его был тяжел и страшен, а глаза разные — зеленый и черный. «Мы думали, что в момент рождения их ребенок был просто песчинкой в часах времени и абсолютно неважен», сказал некто этим низким хриплым голосом, напоминающим «Рок от океана». «Ты разложил неплохой пассианс и развлек меня. По условиям пари наш антигерой Андрей остался жить, и мы не трогали его до поры. Но мы ошиблись. Еще до его рождения было решено... «И решено не нами, что именно сын этого удивительного антигероя станет одним из семи новых апостолов. Каково?» «Ужас, мессир!» — почтительно и негромко произнес Джокер. «Но тебе виднее», — пожал плечами Воланд, одарив Джокера взглядом, от которого тот втянул голову в плечи. «Поэтому у нас и не получилось ликвидировать его с самого начала. Отец его не промах». Мы думали, дело только в нем, антигерои Андрея Ивановича. Но нет. Это дело сильной защиты и охранной печати. Совсем другой ранг. Убить добродетель любви — убить весь мир. И теперь этот ребенок попал под мое пристальное внимание. Он не должен остаться в живых именно потому, что стал символом не просто одной из семи добродетелей, а главной — любви. Его выбрали лишь потому, что его мать с генетическими отклонениями и могла родить урода. Она его и родила, несмотря на твои выверты с контрактом на ее новую внешность, Джокер. «Но я же сделал все как нужно!» — воскликнул шепотом козырь козырей, вскидывая руки и часто моргая. «Да, но игра не закончилась, и нынешний ход — ставка на все». возвысил голос воланд если проиграть этот раунд да ребенок родился каким и должен был но несмотря на его врожденное уродство он любим и тебе ли не знать всю эту историю ты же ее и срежиссировал эту историю знает он дух зла коротко и выразительно взглянул вверх и продолжил да он знает эту историю причем с самого начала И мы это упустили. Но их историю, разумеется, знаем и мы. За ребенком уже послан крестник семи смертных грехов, Жан-Жак Альбин де Бизанкур, отродье, живущее уже более шести веков и истребившее за свою жизнь не только множество и множество смертных, но и шестерых детей, олицетворяющих шесть христианских добродетелей. — Наслышан, мессир, — поклонился Джокер, — мне рассказывал об этом Бельфигор. — Да, у нас сплетни быстро расходятся, — заметил князь Тьмы. — Однако хуже, чем хотелось бы. С задачей своей Бизанкур справлялся неплохо, но отчаянно мне наскучил. В нем нет изюминки, нет размаха. Он все шестьсот слишком лет — просто тень кого-то другого и не более. — Его теперешний противник Андрей куда сильнее. В нем есть воля и азарт, он развивается, он набирает силу. И все это за одну человеческую жизнь. Это начинает мне нравиться. Из антигероя он становится героем. Тем интереснее наблюдать за его борьбой. Оборона его весьма искусна. А почему? Волан сделал паузу. — Почему? — одними губами повторил Джокер. потому что его ведет любовь». Смерив его уничижительным взглядом, счел нужным пояснить дух зла. «Ты видел фото его сына?» «Нет», — побледнел козырь козырей и отшатнулся, словно ожидая удара, но Воланд даже не пошевелился. «На фото ты бы не узнал его. Я не знаю, в чем тут дело, ведь фотография — это беспристрастное отражение действительности», задумчиво произнес князь тьмы. Каждому, кто видит его впервые, сначала он кажется смешным уродом. Каждый, кто смотрит на него больше секунды, начинает любить его и видит красоту. На фотографиях мы видим олицетворение его души. Это не ярмарочный фокус, не морок, никакое другое шарлатанство. Это, как мне не хочется произносить это слово, но я должен оставаться беспристрастным. Это чудо. Именно этим так опасна любовь. Когда человек видит красоту души другого человека, он начинает видеть в лучшем свете и внешность. Облагораживает то, что любит. «О, мессир!» — еле слышным шепотом уронил Джокер. «Молчи!» — сурово прервал Воланд. «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится и не гордится». не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит. Странное происходило с Джокером, покуда Воланд произносил эти слова. Его корежило, словно от сильной боли. Крупные капли пота покрыли его лицо, он затрясся мелкой дрожью, а костюм его задымился. Джокер вскочил и с воплем принялся бить по себе ладонями, пока последняя струйка дыма не улетучилась. Воланд внимательно и бесстрастно наблюдал за этим. «Что это было? Что это?» — закричал карточный король. «Я чуть не умер, миссир Всего лишь тринадцатая глава из послания к Коринфянам. Жестко усмехнулся дух зла. «Малая ее часть, а тебя уже так перекурочила. Представь же, что будет со всеми нами...» если любовь воцарит над миром. — Нет, нет, нет, нет, — бормотал Джокер. — Успокойся, — брезгливо уронил Воланд. — Знаешь, что там сказано еще? Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Костюм Джокера вновь вспыхнул и загорелся. Король козырей, воя, бросился на землю и принялся кататься по ней, пытаясь потушить невыносимый огонь, жгущий его. — Преотвратное зрелище! — скривился Воланд и коротко дунул. Вопли Джокера прекратились, и через какое-то время он, скуля и дрожа, осмелился подползти к креслу своего темного владыки в тлеющих лохмотьях, покрытые ожогами с сочащимися волдырями. Азазела тихо позвал Воланд и прикрыл тяжелые веки. Демон войны и обольщения немедленно материализовался из воздуха. «Доигрался?» — мрачно буркнул он Джокеру с отвращением, глядя на него. «Надо, чтобы мы все не доигрались!» Не открывая глаз, заметил дух зла. «Я очень устал. Азазела, приведи его в порядок. Он мне еще нужен!» Только прежде я скажу. А теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Джокер снова взвыл. Ну и как он с этим справится? Открывая глаза, поинтересовался Воланд в пространство. Иванов старший уж не тот валетик, что был в начале пути. Он катализатор, который запустил всю эту реакцию. «Поясните, сир, попросила Зазелла, покуда суккубы восстанавливали Джокера по точку. «Жену Андрея зовут Вера», — скупо напомнил князь тьмы. «Одно время она была ослаблена именем, которое придумал ей Джокер. Но нет, они вывернулись. Ведь это все не случайно. Больше всего меня беспокоит то, что появилась надежда». «Какая еще надежда?» Перепугался Джокер, выныривая из облака ароматной пены, в которую его погрузили ловкие руки суккубов, смывая с него копоть. — Маленькая, — усмехнулся Воланд, — пока маленькая. Но она вырастет, вера, надежда, любовь. И, не забываем, любовь среди них больше. «Это то, что предстоит нам стереть с лица земли, чтобы на ней воцарились хаос, холод и мрак на долгие тысячелетия». Он вздохнул. Джокер был уже приведен в полный порядок. «Азазелла, прошу тебя, не докучай ему сегодня!» — кивнул ему дух зла. «Он нужен мне свежим и отдохнувшим. Пусть сегодня разорит несколько казино...» И пустит по ветру состояние парочки биржевых магнатов. Это преободрит его. Зазелла коротко кивнул, бросил последний презрительный взгляд на Джокера и прошел сквозь каменную кладку стены. Итак, мы не закончили. Вновь посмотрел на Джокера Воланд. Прежде чем ты отправишься разорять казино, запомни хорошенько. Мальчик Андрей, олицетворяющий последнюю и главную из добродетелей любовь, не должен стать апостолом Андреем. Кто и как это предотвратит, мне не важно, и подробности меня не интересуют. Но то, что за ним ведет охоту без анкур, а страхуешь ты, дает все основания полагать, что Андрей-младший так и останется безвестной песчинкой, мертвой песчинкой. Джокер еще раз безмолвно и глубоко поклонился. «Подходит к концу большая игра», — произнес дух зла. «Чаша весов впервые за все это время от начала начал стала, наконец, склоняться в нашу сторону. В мире практически не осталось добродетелей, но почему-то все еще существует любовь. Люди поразительные и парадоксальные создания, и все не перестают удивлять меня». Пока жива любовь, у них у всех есть шанс. Именно сейчас настает момент, когда этого шанса их нужно попытаться лишить. Казалось бы, так просто. Один маленький шажок — последний добродетель, последний апостол. Но нет, этот шаг самый сложный. Если в мире останется любовь... Князь Тьмы пожал плечами и медленно растворился в воздухе. Джокер остался один. «Так, на сцену снова, как и старь, выходит респектабельный господин Голландцев», — вздохнул он. «И не позже, чем завтра, он должен посетить Андрея Ивановича Иванова в последний раз, по крайней мере, на этой бренной земле». Именно поэтому Николай Иммунилович и посетил своего протеже. Именно поэтому он и Иванов сидели сейчас в кофейне с чашечками в руках и вели странную для постороннего уха беседу. Итак, кто-то должен покинуть этот свет. Безмятежно проговорил Голландцев с безупречным изяществом, отпивая глоточек ароматного двойного эспрессо. Это постоянно с кем-нибудь происходит, но в конкретном нашем случае с тобой. Он бросил испытывающий взгляд на Андрея. Тот по-прежнему молчал, был серьезен и собран. И взгляд Джокера встретил довольно бесстрастно. «Повторюсь, я бы этого очень не хотел», — с нажимом произнес голландцев. «Или этот свет покинет твой ребенок, что, между прочим, предпочтительнее? Прости, но если, скажем, у врача-акушера стоит выбор между спасением матери, а не ребенка, он спасет мать. Искренне рекомендую, извини за цинизм, пожертвовать именно им». Он же еще не сформировавшаяся личность, а ты взрослый, опытный человек, у которого есть жена. Она может родить тебе столько детей, сколько позволит ей здоровье. Насколько я помню, у Наташи, прости, у Веры, здоровье неплохое. Все же получилось благодаря этой вашей любви. Прости, даже произносить неловко так избито это слово. Поверь мне, милый мой Андрей, сейчас нужно выключить чувства и включить разум. Только он спасет этот мир. Иванов отпил кофе из своей чашечки и бесшумно опустил ее на блюдце. Руки его не дрожали. Он уже принял решение. «Это должно произойти сегодня?» — переспросил Иванов. Он был до странности спокоен. «До полуночи», — подтвердил Джокер. «В противном случае, если я, скажем, вздумаю скрыться...» «В противном случае пострадает твоя жена. У тебя на глазах и на глазах ребенка», — мягко и сочувственно проговорил голландцев. «Мы же тебя все равно найдем, куда бы ты ни скрылся. Потом потихонечку придет черед для всех, кто как-то тебе дорог. Но ты в любом случае будешь последним в этой кровавой цепочке и успеешь настрадаться за них, за всех». «Ты кто бы сомневался?» — буркнул Андрей. — Пойми, не я это придумываю, — прижал руку к сердцу Николай Иманувилович. — Этот механизм, отрегулированный веками, включается сам собою. — Угу, — кивнул Иванов, продолжая напряженно думать. — А времени на раздумье между тем у него не осталось. То есть абсолютно. Сколько раз он про себя проигрывал эту сцену, и, как бы это ни отдавало от понимал, что проиграл. Его устранение, добровольное или нет, было лишь вопросом времени, и Андрей давно понимал, что рано или поздно за ним придут. Поэтому все давно подготовил. Он привык, что его бумаги всегда в идеальном порядке. Иначе не был бы блистательным юристом, раз за разом выигрывавшим сложные дела. Понимал он также, что есть мораль, а есть глупость. К примеру, глупость бежать навстречу мчащемуся поезду с криком «Эх, задавлю!» Глупостью было и пытаться облапошить того, чье имя — Легион. Да, мораль Андрея всегда восставала против того, что он делал. Но он понимал, что эти вещи будут происходить независимо от того, хочет он этого или нет. Да, он примкнул к когорте негодяев, которые наживаются на чужой крови. Что ж, пришло время расплаты. Он получит сполна, и это справедливо». Бедная Веруня, бедная Андрюшка, его любимая лупоухая чудо. Он такой умница. Просто невероятно. Нет, каждый отец считает своего сына особенным, если, конечно, любит его. Но Андрей точно знал, что его сын наделен не только отцовской любовью и генетикой жены, подарившей ему столь нестандартную внешность. Несколько дней назад Андрей Иванов-младший обнял отца за шею, когда тот пришел поцеловать его перед сном и сказал «Пап, — Я тебе сказать кое-что хочу. — Слушаю, сынок. Он заметил, как его малыш напряжен и серьезен. Слишком серьезен для семилетнего мальчика. — Пап, я в тебе вижу двух человек. Андрей-старший сделал паузу, чтобы осмыслить услышанное, а потом осторожно переспросил. — Двух? Как это? На что это похоже? — Это похоже на бутылку. Или вазу. Иванов отец не перебивал, видя, что сыну трудно подбирать слова. «Ну, как будто ты бутылка или ваза, прозрачная такая, а у тебя внутри кто-то еще?» Андрей затаил дыхание и сглотнул. Нет, это не было детскими фантазиями. Он понимал, что это такое. Еще в роддоме, когда он обрел практически потерянного ребенка, они с женой договорились друг друга не обманывать, ни в мелочах, ни по-крупному. Быть прозрачными друг для друга. «Ну вот как бутылка или ваза, как только что сказал Андрюша». Тогда Андрей много узнал про свою жену, про ее способность видеть сущность других людей в виде таящихся в них образов. Правда, способность эта пропала, когда Наташа, заключив договор с Голландцевым, связала свою судьбу с Ивановым. Тогда Наташа думала, что ее обман чудовищен, ведь она пыталась скрыть от мужа правду о том, почему их союз оказался возможным. Она рассказала ему все подробности и мелочи, вплоть до самых невинных. И Андрей был тронут, в который раз убедившись, какое это хрупкое и чистое чудо, его жена. Он поддержал ее решение сменить имя Наташа. Ведь при рождении ее назвали Верой. Она говорила, что мысленно всегда называла себя Верой, и Вера помогла ей преодолевать все трудности, которых у нее с детства было немало. Он все теперь знал. И именно Голландцев поспособствовал ее переименованию в Наташу. Интересно, зачем? Они хотели вытравить из памяти любое упоминание о голландцеве, начать жизнь с чистого листа, но это было трудно, очень трудно. И вот теперь этот дар или проклятие видеть истинную сущность других людей, похоже, передался от матери сыну. Непонятно только, хорошо это или плохо. — А кто у меня внутри? — спросил отец. — Я не очень вижу, — огорченно признался Андрюша-младший. — Он какой-то темный, даже не темный, а туманный, как тень. «Ты весь светлый такой перламутровый, а внутри тень. Как будто ты ее в эту бутылку запер и не выпускаешь, потому что ты сам хороший. А этого, который внутри, не выпускай, пожалуйста, ладно?» «А этот, который у меня внутри?» — мне громко спросил Андрей. «Он опасен? Как думаешь?» «Он...» — Андрюша наморщил лоб. «Он, знаешь, как джин, сильный. И я не знаю, кто из вас победит, если вдруг вы станете драться». Иванов-старший не мог пошевелиться. Ничего себе, зашел поцеловать сына на ночь. Это было очень серьезно. То, что он услышал. Маленький мальчик увидел и понял, что внутри его отца идет смертельная схватка добра и зла, и что в итоге пересилит, никому неизвестно. И с этим Иванову придется разбираться самому. Да, его сын рассмотрел в нем именно то, что терзало его все эти годы. Если он все еще продолжает жить, если у него хватает на это совести, значит, хорошего в нем все меньше. Потому что Андрей в своем обмане так жене и не признался. Вера знала, что он тоже заключал с Голландцевым договор. Он только не стал говорить, какой. Придумал какую-то отговорку про фантастическую успешность в делах. Открыться вере, что на его совести многие и многие невинные души. Узнав об этом, она немедленно ушла бы от него Так думал он «Сегодня, Андрей, сегодня!» — скорбно повторил Голландцев И Андрею захотелось от души врезать ему промеж рогов За его издевательский сочувственный тон «Прошу тебя, мальчик мой, будь благоразумен Не стоит тебя покидать эту юдоль скорби Ты слишком дорого стоишь Я, разумеется, не про деньги» «Твои знания, твой опыт бесценны». «Я не хочу, чтобы это выглядело как самоубийство», — спокойно перебил юрист, отпивая глоток кофе. «И самого самоубийства не хочу». «Что, прости?» — не раз слышал Голландцев. «Только не надо делать вид, что ты не понял», — предупредил Иванов. «Ты сам поставил вопрос именно так. Или я, или мой сын». Забирай меня, это не обсуждается. Ты составлял договор, и не заставляй меня вновь искать в нем неточности, потому что я одну уже нашел, и ты проиграл. Найду еще, я хороший юрист. То, что ты услышал от меня сейчас, договору не противоречит. Нужна моя жизнь, забирайте. По договору я давал негласное разрешение, чтобы чью-то жизнь забрали. Хорошо, сейчас я даю вполне гласное разрешение, чтобы вы забрали мою. Но не обсуждается. Не повышая голоса, повторил юрист и снова машинально сделал глоток уже остывшего напитка. Вы же, мастера, устраивать несчастные случаи. Пусть сегодня меня собьет машина. Тормоза у нее откажут, например. Вот как из кафе выйдем. Это самое тривиальное и быстрое, что только можно придумать. Правда ведь? Время до полуночи еще есть, но не тяни. — Как глупо, Андрей, как глупо! — всплеснул руками Николай Эммануилович. Но Иванов... Не слушая его, нашел в телефоне номер Корчагина и отбил ему короткое сообщение. Так они договорились уже давно. Андрей, покидаясь с семьей Москву, предупредил младшего партнера Корчагина, что некие серьезные люди, которым он в свое время перешел дорогу, могут попытаться достать его и его семью. «Как же так?» — нахмурился Павел. «А скажем, срок давности?» «Ну нет», — невесело ухмыльнулся Иванов. «В этом деле срока давности быть не может». — Куда же ты вляпался-то так, партнер, а? — не на шутку обеспокоился Корчагин. — Меньше знаешь, крепче спишь, — довольно жестко отрезал Андрей. — Уж, наверное, я не без оснований так резко рублю канаты. — Давай только без глупости, а? У тебя девушка Евгения, сокровища, между прочим. Береги ее. — И женитесь поскорей. Дело о наследстве Хабибулина вы и без меня выиграли, так что я за тебя спокоен. Это дело касается лично меня, и я не хочу никого подставлять. «Фирму оставляю на тебя. И самое главное, если со мной что-то произойдет, поддержи мою жену советом. Финансово ей помогать не надо, просто напиши, а лучше позвони ей, как только получишь от меня СМС, пора, что я открыл на ее имя счет. Этого ей с сыном хватит до конца и ее, и его дней. Держи конверт. Там ключ от банковской ячейки, в ней карта. Картой воспользоваться сможет только она». «Просто вспомни, что нужно делать, когда ты получишь эту СМС-ку. Хоть через год, хоть через три, пять, восемь и так далее». «Хорошо? Хорошо. Что правда, так все хреново?» «Еще хреновее», — без тени улыбки подтвердил Иванов. «Забудь. Живи спокойно. Работай. Ну и на всякий случай прощай». А они обнялись. А сейчас пальцы Андрея набирали короткое слово. — Пора. — Отправлено. — Ну что, я пойду? — встал со стула юрист и, не оборачиваясь, пошел к выходу из кафе. Голландцев еще говорил ему что-то вслед, но Андрей не слушал. Колокольчик на двери звякнул, дверь закрылась за его спиной. Через несколько секунд на улице послышались визг тормозов и удар. — Все. — Вот же дурак! — негромко проговорил Джокер. — Но у нас есть еще его сынок. Выжить он тоже не должен. Посетители кафе забеспокоились, некоторые выскочили на улицу, но сам он даже не встал с места. Он знал, что Андрея Ивановича, Иванова, сбил белый «Вольво», которому он подправил тормоза минуту назад. «Ты ведь не думал, что твой антигерой так легко распрощается со своим отпрыском?» — негромко спросил мужчина с хищным и строгим профилем, внезапно нарисовавшийся за его столиком. В суматохе никто из посетителей не заметил, как в кафе появился кто-то еще. Мессир Воланд вскочил и почтительно поклонился Джокер. «Так бы мог вести себя, как персонаж сказок Тысяча и одной ночи», — буркнул дух зла. «В двадцать первом веке подобный пафос не котируется. Это неуместно. Сядь!» Голландцев повиновался. «А вот теперь нам всем придется туго», — хмуро заметил князь тьмы. У меня как-то мало веры в воспитанника Бельфигора, этого француза. Все, что удавалось ему с такой легкостью, было подготовлено нами, и его заслуги в том нет никакой. Он только и может что вышивать по конве. Просто снимал сливки и, как обычно, был не более чем исполнителем. Представляю, однако, как он раздувается от гордости, полагая себя невероятно ловким и заранее пускает слюни в предвкушении того, как воссядет по правую мою руку». «Он ошибается?» — осторожно поинтересовался Джокер. «С чего бы?» — возразил Воланд. «Я свои обещания исполняю. Только пока рано об этом. Однако, — сказал голландцев, — сейчас у нашего врага, этого мальчишки, почти нет защиты. Что может потерявшая мужа женщина, охваченная отчаянием?» «Посмотрим, посмотрим. Можно ждать любой неожиданности», — хмуро пробормотал Воланд и заметил. А ты неплохо сработал, Джокер. Я удивлен. Что ж, будем ждать действий без анкура. Там, за облаками, рокировка героев. Сначала вокруг был туман. Боли не было. Все произошло очень быстро. Он и опомниться не успел. Потом голоса. Много голосов, и тоже все словно сквозь завесу. Люди неожиданно много людей стоят кольцом. Чье-то тело распростерлось у самой обочины, кровь, рядом белая иномарка, Вольво. — Это я, — понял Андрей. — Вот это самое тело я и есть. Он смотрел на себя откуда-то сверху, и так было легко, совсем легко. Потом все залил яркий свет, и Андрей неожиданно обнаружил себя на лугу. Светило солнце, стрекотали насекомые в траве, а по небу размазывались легкие клочья белых облаков. А вот и его тень. Нет, две тени. Он обернулся. На него пристально смотрел высокий человек с яркими глазами, одетый в какую-то хламиду. Его фигура излучала странное сияние, точно сама была светом, проникающим сквозь малейшие складки его одеяния. «Здравствуй, человечи!» Его губы не шевелились. Голос звучал в голове Андрея. Внезапно перед его внутренним оком возникла картина. Нет, икона. Этот человек с огромными крыльями, розовыми, с черным, и под ногами его корчится какая-то большая черная ящерица, пронзенная копьем. И тот же голос произнес внутри него. «И произошла на небе война».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 Андрей вспомнил эту икону. Они с Верой венчались в Тверском храме, и одна икона привлекла его внимание. Именно это. Ангел в золотых латах, алом плаще и с огромными крыльями, с копьем, попирающий ногами дракона. Позже он побывал в этом храме и спросил батюшку. Удивительно, что его тоже звали Андреем, и он тоже в начале своего пути был юристом. Что это за икона? архистратик Михаил, глава святого воинства небесного», — улыбнувшись, сказал отец Андрей, — «совсем не старый, еще лет сорока с небольшим, удивительно спокойный и доброжелательный, сокрушил древнего змея врага рода человеческого». Икону писал один хороший тверской художник. Это копия с Феодора Паулакиса, вторая половина семнадцатого века. После этого они начали общаться, и Андрей узнал, что Бог не дал им с матушкой детей. У нее был диабет, разрушивший ее гормоны. А потом матушка и вовсе скончалась, хоть ей не было еще и сорока. Вот такое несчастье. Андрей поражался стойкости духа Отче, как он может быть таким спокойным и великодушным, почему не возроптал. Потом он понял, что истинная вера только в любви — И проникся к батюшке благоговейным почтением, очень непривычным, но приятным чувством, и оно лечило его измученную душу. Тем не менее, Иванов всегда уклонялся от исповеди, говорил, что не готов, и понимал, что вряд ли будет готов. Это мучило его все годы, что он ходил в храм. Странную раздвоенность чувствовал Андрей. Его тянуло в храм. Иногда он мог находиться там часами среди запахов ладана и пения прихожан во время службы, смотрел на икону Спасителя, его огромные глаза, взирающие ему прямо в душу, и плакал, и просил прощения, но на исповедь решиться не мог. Иногда он приходил в храм с женой, но чаще в одиночестве, иначе рано или поздно она бы предложила ему вместе исповедаться. А так он был наедине со своими мыслями, которые, по его собственному выражению, причёсывал ему отец Андрей. Год назад, придя на вечерню, он не нашёл в храме батюшки и спросил о нём, не заболел ли. Узнал страшную новость. В праздник водосвятия на крещение случилась беда. Окунувшийся в прорубь прихожанин не вынырнул, и за ним вслед нырнул отец Андрей. Он вытащил прихожанина, который оказался пьяным в стельку, даже не простудился». У отца Андрея от стресса случился инсульт, от которого он не оправился. Нет, формально он был жив, но впал в кому. Просто поразительно, сколько испытаний выпало на его долю. Иванова с трудом пустили к нему. В палату пускали только родственников. А родственников у отча не осталось, но зато он был так любим приходом, что порой у больницы стояла очередь. Андрей перечислил больнице крупное пожертвование, и врачи его пропустили. Священник, подключенный к аппарату жизнеобеспечения, казалось, просто спит и видит удивительные добрые сны. Таким одухотворенным было его лицо. Врач ничего не сказал о прогнозах. Андрей перерыл весь интернет, нашел там, что вероятность восстановления ничтожна, но ухватился за нее. В нем теплилась надежда. Сейчас Андрей Иванов отчетливо вспомнил, кто такой Архангел Михаил. Благодаря отцу Андрею. Он отвечает за омовение души перед входом в небесный Иерусалим, что помощник он в печали и тоске и милосердный проситель за людские души перед Богом. Считается святым предводителем во главе огромного воинства бойцов против зла на земле. И сейчас он грешник, стоит перед ним, словно имеет на это право». Андрей опустил глаза. «Все знаю о тебе», — вновь раздался у него в голове голос, губы архангела по-прежнему не шевелились. «Тяжесть у тебя на душе великая, но душа твоя светла. Да и не виноват ты». Потребовалось время, чтобы Андрей осознал то, что услышал. «Не виноват? Он? Как? Он, отправивший на тот свет столько...» «Неужели ты думаешь, что сам отправлял кого-то на тот свет?» — спросили глаза архангела Михаила. Запутали тебя, человече. Все и всегда подвластно только Отцу нашему небесному. Я встречаю невинные души, и они пополняют наши небесные войска. Поверь, Отец наш небесный знает, на ком есть вина, а на ком ее нет. Это не ты решал или не решал смерти свершиться, нет на тебе вины. Да как же это? – прошептал Андрей. У меня бред? Нет, человече, это не бред. «Ты уже здесь, в пределах небесных, а тело твое осталось там, на земле», — сказал архистратик «То есть? То есть, получается, я столько лет позволял себя морочить, а под конец позволил себя убить?» «Не веря, все спрашивал Андрей». «Не совсем. Человек слаб, но слабость его простительна, если душа чиста и если он раскаивается искренне». Изрек архангел. А чиста она тогда, когда чисты помыслы. И даже будучи игрушкой в руках врага, можно оставаться человеком, ибо выбор у души есть всегда. Она выбирает либо созидание, либо разрушение. Любовь — это всегда созидание, и в большом, и в малом. Андрей внезапно вспомнил еще одну икону с Архангелом Михаилом. Там в руках его были весы. «Люди считают, что я взвешиваю души, дабы понять, сколько в них света, а сколько тьмы», — тут же откликнулся Михаил. «Просто потому, что человеку привычнее этот образ. Чтобы понять человека, достаточно посмотреть на него». Андрей вспомнил слова своего маленького сына. «Ты весь светлый, такой перламутровый, а внутри тень». Ему страшно было даже предположить, что это означало. «Если его сын знает то, что знает Архангел», Андрей заметил, что Михаил смотрит на него пристально, но в пристальности это и была только любовь. Так отец наблюдает за ребенком, который решает какую-то сложную для него задачу, чтобы не мешать, но в нужный момент прийти на помощь. «Идем?» — предложил архистротик. Вдруг они оказались в маленькой чистой кухоньке, где уже закипал чайник. На столе стояли белые чашки с блюдцами и вазочки с вареньем. Архангел Михаил в простой белой футболке и серых спортивных брюках спокойно разливал чай. «Нет, решительно не понимаю», — произнес в отчаянии Андрей. «Не понимаю, ничего». «Успокойся», — помахал ему архистротик. И на этот раз губы его двигались, как у всякого человека. «Конечно, все, что ты видишь, привычно твоему глазу и восприятию. На самом деле все здесь по-другому, но ты принять это еще не готов». На все нужно время. Поэтому, чтобы тебе было проще, все сейчас именно так, но соберись и внемли. Я знаю, сколько вопросов ты хочешь мне задать и готов ответить на все. Знаю, что тебе нравится простой черный чай. Вот он, свежий и ароматный. И вишневое варенье, которое ты любишь. Вишневое варенье в раю, сметенно пробормотал Андрей. Просто привычные тебе образы. — повторил Михаил. — Попробуй варенье, оно тебе понравится. Должен рассказать тебе кое-что. Варенье действительно оказалось изумительным на вкус. Андрей словно перенесся в собственное детство. Такое варенье умела варить только его бабушка. — Возможно, ты воспримешь это как сказку, но это не сказка, — сказал архистратик Не так давно, с разбросом в несколько лет, на земле родились семеро детей. олицетворяющих семь христианских добродетелей. Они должны были стать апостолами нового Мессии и по достижении двенадцати лет получили бы посвящение. Разумеется, за ними тут же началась охота. И чтобы мечта человечества о втором пришествии отодвинулась во времени на тысячу лет, им даже не обязательно было погибать в младенчестве, как во времена Ирода. Достаточно просто погибнуть в детстве. Хитроумие пособников в Тьмы безгранично Увы, много у них слуга среди людей. Больше, чем достаточно. И наделены они полномочиями куда большими, чем это разрешено силам света. У каждого из этих особенных детей была с рождения охранная печать света. Но князь Тьмы нашел это несправедливым и, дабы уравновесить права и возможности, потребовал, чтобы некие слова снимали эту печать». Так на каждое доброе слово находится у людей слово «дурное» и «бранное», и люди всегда сами делают свой выбор, говорить ли им созидающее слово, либо произносить отрицающее любовь и свет. Дух зла сказал, что люди изначально тяготеют к разрушению и хаосу, а Отец наш Небесный отрицал это. Князь Тимы ответствовал — увидишь. В словах, снимающих печать, не было ничего бранного, но зашифрован твоякий смысл. Отдай меньшее — получишь больше. Здесь важно само намерение. Если захочешь зла, превратишь эти слова в орудие зла. И стало так. Конечно, не было ничего проще, как выдать эти слова за разрушающее заклинание, тогда как изначально они никакого разрушения не несут. Однако демон Лени Бельфигор внушил своему посланнику лихое бесчинство, что слова эти служат только для уничтожения, и стали эти слова разрушающими. Андрей подумал, как же это просто на первый взгляд. Соблюдай заповеди, в которых ничего сложного, лишь созидающее начало, но нет. Во всем мире и во все времена человек эти заповеди нарушает. Зачем? Как же донести до людей Слово Божие, несущее свет? Он почувствовал, что щеки его мокры, и удивился, ведь самих щек уже нет. «Это плачет твоя душа», — тихо заметил архангел Михаил. «Как плачет она у всякого, кто видит горе и несправедливости, кто хочет искоренить зло по всей земле!» «Но слезами делу не поможешь. Слушай внимательно. Можно было бы сказать, что судьба человечества висит на волоске, но, если остается хотя бы крохотная искорка, есть надежда, что она превратится в живой огонь». Надежда — это то, что никогда не угаснет. Вера — то, что не дает угаснуть надежде. А живой огонь — это любовь. И она сильнее, чем тьма, Восток рад крат сильнее. Теперь задай свой вопрос. Я вижу, что ты давно хочешь это сделать. Что будет с моими женой и сыном? Вырвалось у Андрея именно то, что больше всего его беспокоило. Будет по воле Господа». «Но я знаю, что тебе такого ответа недостаточно, человече», сказал Архангел, спокойно отправляя в рот ложечку варенья. «В мире испокон веков идет война, и отголоски ее слышны по всей вселенной. Война — это, как ты понимаешь, между добром и злом. И у каждого есть выбор. А вопрос, что будет, — это как попросить фокусника что-нибудь показать. Не скрою, будет трудно. Ведь ты знаешь, как трудно было и матери Веры, и ей самой». Мама Вера не пошла по пути зла, не оставила девочку с непривычной внешностью в роддоме, не закрыла глаза на ее судьбу. А почему? Ответ очень прост и очевиден. Она любила ее. Тот, кто любит, всегда любезен Господу, отцу всего сущего. Вера так же сильна духом, как и ее мать. Она любит своего сына, и она любит тебя. Конечно, им будет трудно. но за их души можно быть абсолютно спокойными. Место им в чертоге вечном. Ответил ли я на твой вопрос? — Просто мы на разных уровнях восприятия, — архистратик покачал головой Андрей. — Я здесь, они, там. Случись с ними, что я даже помочь не смогу, и это приводит меня в отчаяние. — Случится, — спокойно ответил архангел. — И случится скоро. Но отчаяние — это совсем не то, что нужно. Андрей встал. Затем снова сел. Он чувствовал себя не просто на скамейке штрафников, не просто на их худшем из учеников или игроков. Он чувствовал себя ничтожной песчинкой. В эту секунду он с особой ясностью осознал, сколько людей умирают и рождаются на земле ежесекундно на протяжении тысяч и тысяч лет. И каждого из них Господь любит? И сейчас в нем затрепетал вопрос, который так часто он задавал отцу Андрею. «Если Он так любит нас, почему же Он заставляет нас так страдать?» «Если Господь так любит нас, то почему заставляет так страдать?» — Архистратик вырвалось у него. «Почему, например, у отца Андрея такая ужасная судьба? Я никогда не встречал человека, любящего Господа больше, чем он. Он даже не возраптал ни разу. Позволь, я сам отвечу тебе». вдруг раздался рядом голос отца Андрея. Иванов обернулся. Рядом с ним, улыбаясь, сидел батюшка, такой, каким он привык видеть его. — Нет, это все же бред, — пробормотал Иванов. — Но зато очень логичный, — ответил отец Андрей. — Кстати, варенье вкусное невероятно. — Но вы ведь не умерли, отче. — Если я тебе скажу, что смерть — понятие относительное, ты же не поверишь, — вздохнул тот. Тело мое по-прежнему лежит в коме, подключенное к аппарату, а душа вольна быть где угодно, скажу больше. Я бы хотел, чтобы тело отключили от этого аппарата. Больничные услуги уже год оплачивает церковь, и ты помог, спасибо тебе. Да вот пока не время отключаться, и скоро ты узнаешь, почему. Все на свете происходит по промыслу Божьему. Он есть любовь. И свет». Я ведь сначала тоже горько спрашивал, почему у нас с матушкой детей нет? Наши тела на земле — это настоящие химические лаборатории, и ничего не попишешь, если вдруг в тебе заложена природой какая-то болезнь, какое-то искажение. Но и болезни — это не наказание, а повод к размышлению, почему так получается. Если бы у нас детки родились, скажем, пятеро, как мы всегда мечтали, то они тоже были бы больны. И вот что лучше, иметь пятерых больных детишек или вовсе их не иметь? Мы же не перестали любить друг друга только потому, что Бог нам детей не дал. То, что достаточно молодой, она ушла, тоже неспроста. Не зря же слово такое люди придумали. Отмучилась. Не бойся ничего, Андрей, и просто будь в покое. Со смертью тела ничего не кончается. И его фигура поблекла и растворилась. — Мне вправду тяжело и понять это, и принять, — пробормотал Иванов, глядя на стул, где только что сидел отец Андрей. — Да и кому бы? Нет, не могу. Я до сих пор думаю, что все это лишь игра моего воображения. Впрочем, самое странное, что я по-прежнему ощущаю себя самим собой. — Даже если это и твое воображение, давай просто пофантазируем, — мирно предложил архангел Михаил. «Хотя ты и не такое видел, общаясь столько лет с порождением тьмы, называющим себя Джокером. Но если ты хочешь знать больше, я покажу тебе, ты сразу все поймешь. Идем». Андрей почувствовал, что какая-то сила тянет его ввысь, сквозь небо и облака, сквозь холод и ледяные мириады колючих звезд, пока, наконец, не оказался он в самой гуще битвы. Невероятная звуковая вакханалия обрушилась на него со всех сторон. Крики, рычания, стоны и проклятия, лязг металла, треск ломающихся копий и другие невероятные непостижимые человеческому уху звуки. Но не только. Мелькали искаженные злобой звериные рыла и светлые суровые лики, проносились мимо копыта, лапы, когти, хвосты, усыпанные шипами, свистели стрелы, отблескивали лезвия. Зазубренные, ржавые, покрытые запекшейся кровью И сияющие, по чьим граням стекали капли света В ладони его внезапно очутилась рукоять меча И рука отяжелела, обремененная оружием Просвистела разящая сталь И расступились оскаленные морды, рассыпались искрами Рядом он с изумлением заметил профиль отца Андрея, который в этот момент отсекал какую-то отвратительную бугристую голову с разъявленной полной игольчатых зубов слюнявой пастью. Несколько светлых воинов рядом с ним теснили уродливых монстров, точно сошедших с полотен босха. Сама тьма отступала перед ним, сменяясь чистым светом. И тут же все стихло, и вновь он оказался на той же кухне, где буквально недавно архангел Михаил угощал его чаем. Несколько секунд продолжалось это, и несколько тысячелетий. Он поймал себя на том, что продолжает яростно кричать в пылу сражения, и осекся тяжело дыша. «Что это? Что это было сейчас?» — воскликнул он, чувствуя, что сходит с ума. А это ежесекундно, покуда люди... Пьют чай, беседуют, ходят на работу, занимаются любовью, едут в транспорте. Идет многовековая война света и тьмы, добра и зла. Невозмутимо ответил архистротик. И все мы принимаем в ней участие. Человек спасает кого-то делом или словом, и светлое воинство одерживает верх. Человек совершает предательство, и гибнут наши воины, слабеет воинство света. И каждый сам выбирает, чью сторону он принимает. И словно что-то распахнулось перед внутренним взором Андрея, понять это на земле не было никакой возможности, потому что там ты проживаешь свою жизнь секунду за секундой, погруженный в повседневные заботы, не думая о вечности. Теперь же вечность сама стояла перед ним, и в тот же момент к нему пришло осознание собственной силы и покоя. Невероятно, но это было именно так. Не зря в его руке оказался светлый меч. Архистротик внимательно смотрел на него и видел, какие чувства обуревают сидящего перед ним смертного, уже сбросившего свою бренную оболочку. И когда Андрей осознал свой покой и силу, архангел удовлетворенно кивнул. Теперь еще раз про отчаяние. «Отчаиваться не стоит никогда». Теологи до сих пор спорят, пытаясь классифицировать человеческие грехи. Иногда говорят, что их семь, иногда что восемь. Да и в определении самих грехов идут у них споры. Знаешь, почему грех уныния и отчаяния по праву считается одним из смертных? Отчаявшийся человек не просто слаб, но инертен и безволен. А безвольного человека так просто склонить на свою сторону, на темную сторону — «Разумеется, бойцы темного войска никогда не пропустят отчаявшегося человека. Они накинут ему на шею свой ловчий аркан и будут душить. Вот так произошло и с тобой. Помнишь?» «Да. Как это возможно было забыть? Ведь это и было отправной точкой всего того, что произошло потом с Андреем, его отчаяние. из Из-за него он и заключил свой договор с Голландцевым. «Продался темным силам». «Но вера...» «Не стоит ломать голову, ты не встретил бы веру, ни будь Джокера», — заметил Архангел. «Пути Господни неисповедимы, но всегда ведут к свету. Не бойся ничего, если в твоем сердце есть вера, надежда и любовь». «Есть ли?» — промелькнула мысль. «Есть», — кивнул головой Архангел. «Скажу тебе еще вот что. Иногда может показаться, что добро слабее зла». Просто потому, что разрушить что-то гораздо легче и примитивнее, чем построить. И отнять жизнь гораздо проще, чем родить и вырастить. Мы, воины света, вооружены лишь любовью, но любовь — это мощнейшее оружие. И запомни, а теперь прибывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Андрей осознал, что его жена и сын — это единственное, что придавало его жизни смысл, и ради чего стоило жить и стоило умереть. Он воспринимал любовь так. «Что происходит с моим сыном?» — вырвался у Андрея вопрос. «Андрюшка видит сущность любого человека, и я беспокоюсь за него. Он увидел во мне мою темную и светлую стороны. Такая же способность была когда-то и у Веры». «Знаю», — кивнул архистротик. Люди называют эти способности «экстрасенсорикой», то есть «сверхчувствованием». У Андрея-младшего есть эта особенность, но ты должен узнать про него еще кое-что. «Твой сын олицетворяет на земле добродетель любви, и ему суждено стать новым апостолом. Мало того, он единственный, оставшийся в живых, и единственная надежда на веру и любовь. Если бы у меня была голова, я сказал бы, что она идет кругом». После паузы пробормотал Андрей в полном смятении. «За что это моему сыну?» «А каково было Деве Марии?» — парировал Архангел. «За что ей было все то, что было? Ведь тебе известно, что случилось с ее сыном». Андрей престыженно молчал. «Я не хотел огорчить или устыдить тебя», — заметил Архангел. «Просто сказал правду». Чтобы в человеке победил свет, Бог отдал своего единственного сына как искупительную жертву за людские грехи, чтобы показать через веру. «Через веру», — эхом повторил пораженный Андрей. «Да, не зря твою жену зовут именно так», — подтвердил Михаил. «Именно через веру людям показывают, где добро и где зло, и зачем нужно следовать». «Хорошо, что раньше ты не знал, кто твой сын на самом деле. Никакому родителю не под силу нести бремя такого знания. Но сейчас я буду просить тебя о помощи». «Вы меня?» «Да», — кивнул архистротик. «Если бы жена не любила тебя, ее гораздо проще было бы сломить. Но именно сейчас, человече, ей нужна поддержка света, а свету поддержка любви». а нам всем твоя поддержка. И твоя помощь сейчас возможна только на земле. Я готов, но ведь я умер, все еще не понимал Андрей. Искалечено твое тело, — сказал архангел, — но не сломлен дух. Вера уже узнала о твоей смерти и горько страдает. Корчагин выполнил твою просьбу. Вера с Андреем не будут обездолены. Но горе ее настолько велико, что она почти отчаялась. Сейчас она беззащитна. Я знаю, что слышать тебе это горько и страшно, но ты же понимаешь, что нет у меня цели тебя напугать или огорчить. Повторяю, нам всем нужна твоя помощь. То, что ты услышишь сейчас, странным будет уху современного человека, но не твоему». «Потому что ты знаешь, кто такой Голландцев», — Андрей промолчал. «Все это было трудно понять и принять, как и тогда на Патриарших прудах, когда познакомился он с посланцем князя Тьмы. Сами слова «посланец князя Тьмы» для обычного человека отдают дурдомом или шарлатанством, но, увы, он знал, что это не выдумка». Раз он уже ввязался в эту историю, кому как не ему поставить в ней достойную точку, как и полагается мужчине. Он понимал совершенно отчетливо, его жене и сыну грозит опасность. И если он сможет оградить их от этого, он это сделает. «Что я должен делать?» — спросил он уже спокойно и вспомнил. «В моей руке был светлый меч. Он и сейчас в твоей руке». — ответил архистратиг. Но ты не можешь принести его на землю и отсечь злое от доброго, как это возможно здесь. Да и не нужен он тебе будет. — Что же будет нужно? — Только любовь, — улыбнулся архангел. — И ты увидишь, что она сильнее меча. Иногда, когда нет другого выхода, открываются врата, которые соединяют оба мира. — Врата? — не понимая, переспросил Андрей. — — Да, — сказал архангел Михаил, — они откроются для того, чтобы ты смог защитить и своих близких, и остальных людей. А встретиться тебе предстоит с тем, кого зовут Жан-Жак Альбен де Безанкур. Рожден он был в 1329 году от Рождества Христова во Франции от обычных людей, но в мать его при зачатии вселилась Лилит, супруга Люцифера. Она пыталась сделать это много раз, отчего девушку считали ненормальной. Да и она себя считала таковой. Но Лилит смогла по-настоящему ее одолеть лишь однажды. И тогда она понесла в своем чреве будущего крестника семи грехов, как называли его силы зла. Мать его, Анна Мария, погибла при родах, а из него вытравили все человеческое. И то, в чем ты несправедливо обвинял себя в попустительстве смертей сынов человеческих, Бизанкур виновен неоспоримо. Потому что он делал это с удовольствием на протяжении более шести веков своими руками. Миллионы и миллионы жизней. Своими руками? Андрею казалось, что сейчас он просто задохнется. У него был выбор. Раз за разом, посылая к нему на землю вестников, незримых простому оку, Господь пытался зажечь в нем искры света. Один из будущих апостолов, олицетворяющий добродетель усердия, был его дальним французским потомком, и Жан-Жак это прекрасно знал. Отец наш надеялся, что на родственника у него не поднимется рука, и хоть искорка раскаяния и любви загорится в этой заблудшей душе». «И что же?» — спросил Андрей. «Безанкур бестрепетно убил и его», — ответствовал архангел. Андрей опустил голову. «Взгляд Господа нашего преследовал Безанкура и во сне, и наяву», — продолжал Михаил. «Но раз за разом он выбирал тьму, потому что демоны взялись за него всерьез. И рожден он был для того, чтобы не допустить второго пришествия». А ты был рожден для того, чтобы остановить Безанкура. Он пытается убить не только твоего сына. Он хочет убить на земле любовь. Андрей потрясенно молчал. «Я знаю, о чем ты думаешь», — мягко проговорил Архангел. «Думаешь, справишься ли? Но помни, что за тобой армия света. И в руках твоих светлый меч, а в сердце твоем любовь. Встань и иди». В эту самую секунду отец Андрей в больничной палате открыл глаза.